вниз барин хаос дождь мало кто по-настоящему знает что это такое на самом деле одиночество не потому что тебе вдруг надоело общество людей или решил испытать тебя ты рвану к черту на куличке подальше от цивилизации на поиски духовных ценностей бывает так, что одиночество приходит само собой, по абсолютно не зависящим от тебя причинам, из чередой обстоятельств настолько страшных, что представить их в полной мере не хватит фантазии даже самому продвинутому фантасту. Настолько невообразимых, что не поставив себя на место людей периода хаоса, поверить в реальность, рассказываемой в данной рукописи истории, невозможно. Все случилось поздней весной, сразу после того, как растаяли последние пятачки грязного снега, и на город обрушился первый затяжной ливень. После него мир, в котором до своего 25 жила Таня, перестал существовать. Никто не знает, что именно послужило причиной конца света, кто был его инициатором. Никто не знает, кто на кого напал первый и с чего все это началось. Известно только, что это коснулось всех и каждого. За каких-то несколько суток миллиарды людей потеряли родных, своих детей, свои дома и города, в одночасье перестав быть хозяевами этого мира. Это было самое настоящее вымирание, закат человечества как вида. Теперь оно представляло собой небольшие группы людей, по тем или иным причинам разнящихся между собой во взглядах на свою жизнь, которая, впрочем, была у всех одинаковая. Заключалась она почти всегда в одном и том же. Поиск воды, еды, медикаментов, оружия и, главное, убежище, которое надежно укроет от вечно голодных, жутких монстров. Большой город, кишающий гипертрофированными людьми и животными, не самое лучшее место обитания. Но уходить из города останки цивилизации не спешили, и на это были две основные причины. Во-первых, покидать город с целью переселения в какой-нибудь другой – вряд ли имело какой-либо смысл, потому как апокалипсис не происходит базово. ни в каких-то отдельно взятых регионах, а по минимуму выкашивает 70% населения. Этот прошелся всюду. И даже в некоторых регионах само по себе существование какой-либо жизни было совершенно невозможно по причине зашкаливающей радиации. К примеру, Москва, Петербург, Новосиб и другие города-миллионники – были подвергнуты массированному ядерному удару. И теперь это не города даже. Руины. Во-вторых, еда, вода, одежда, оружие, боеприпасы и много других, очень нужных для выживания вещей, найти можно было только в городе. Так стоит ли покидать место, в котором все это пока еще есть? Конечно, были и такие, что, вопреки опасениям, все-таки решили пойти на риск. Загрузив провизии под завязку тяжелую технику, Они колониями отправлялись в тайгу в надежде, что километры густого леса надежно укроют их от ставшего таким неуютным для человека агрессивного мира. Но правы ли они были? История об этом умалчивает. В любом случае, выжить в Якутской тайге крайне непросто. Даже при самом удачном раскладе, имеется в виду отсутствие мутантов и присутствие достаточного количества здоровых животных, на которых можно охотиться что Таня считала маловероятным, был еще один очень важный нюанс, который следовало учитывать в первую очередь. Якутская зима, чья обычная температура в среднем может колебаться от 35 до 45 градусов мороза. Это вам не Сибирь, не Москва и не Санкт-Петербург, чью зиму можно сравнить разве что с местной поздней весной или ранней осенью. Именно в Якутии, После станции «Восток» зафиксирована самая низкая температура на всем земном шаре, почти 70 градусов ниже нуля. А с началом хаоса что-то стало совсем холодно. Видимо, по той причине, что апокалипсис, или как теперь его принято называть, период хаоса, все-таки плачевно сказался на земной атмосфере и устоявшемся климатическом балансе. Изменения проявились ближе к зиме, после того, как по своему обыкновению дни стали заметно короче а ночи, наоборот, длиннее. Что-то произошло с планетой. Татьяна не понимала, что именно. Но в результате этих перемен она впервые в жизни увидела северное сияние, коего физически просто не могло возникнуть в черном звездном небе, ее хоть и совсем не южного, но не настолько северного города. Поначалу ей это даже понравилось. Она долго любовалась, стоя на улице, сильно при этом рискуя, на дикий экзотический танец широких сияющих лент, протяженностью во все небо, игриво переливающихся несколькими цветами. Что для поддавленной тяжелыми испытаниями девушки явилось настоящим детским чудом и представляло собой чарующее, завораживающее зрелище. А через несколько дней после этого она, также впервые в жизни, уже на собственном опыте узнала, что такое пурга, или, как ей тогда показалось, настоящий ураган, Хотя пургу от урагана отделяет десяток другой метров в секунду. Не слишком ощутимое различие. Кто хоть раз попадал под настоящую пургу, тот это хорошо понимает. Но ураган Таня увидела немного позже. После того, как над городом чуть ли не каждую ночь стали нависать длинные сияющие ленты. С этой чередой небесных представлений время от времени стали задувать лютые пурги. Некоторые из них быстро начинались, а потом так же быстро заканчивались а некоторые медленно раздувались и перерастали в настоящие ураганы, которые могли бушевать по несколько дней. И после того, как они заканчивались, Татьяне порой приходилось выкапывать себе выход из убежища. Вот тогда-то она и поняла, что сам мир кардинально изменился вместе со своими обитателями, и погодка теперь будет несколько другой, мягко говоря, немного нелетной. А в этом случае исключать миграцию здоровых животных было бы глупо, если таковые, конечно, вообще еще существуют. Они, как известно, к таким переменам весьма чувствительны и, разумеется, будут бежать от холода на поиски более благополучного места обитания. Вот только куда именно может завести их звериное чутье? И есть ли оно благополучное место? Все это являлось большим вопросом. Таня не знала, каким образом животное ориентируется в пространстве, Но была почти уверена, что электромагнитные волны, наведенные радиоактивным распадом, сделают длительную миграцию затруднительной или вообще невозможной. Вероятно, до границ Якутии зверей сможет добраться. Но вот дальше... Дальше они либо умрут от чудовищного излучения, либо мутируют, заразившись вирусом, которым в самый первый день хаоса был атакован ее город. Она не спеша шла по пустому городу вдоль потемневших на несколько оттенков влажных после дождя бетонных домов, обходя темные омуты бесчисленных дождевых луж и нанесенный весенним ветром разнообразный мусор. Время от времени она заглядывала в пустые арки разбитых окон и в темные проемы открытых подъездных дверей. Таня чисто машинально проверяла пустующие дома на предмет их обитаемости, хотя прекрасно знала, что в этой части города встретить живого человека можно только в районе ДСК, где располагалась военчасть. И в любое другое время она не подошла бы к этому месту и на пушечный выстрел. Но сейчас в этом была крайняя необходимость. Ей очень сильно нужны были патроны, найти которые с каждым днем было все сложнее и сложнее. Дефицит оружия и боеприпасов в такое тяжелое время – абсолютная неизбежность. У девушки оставался последний магазин, заряженный в ее старенький потертый АКМ. Для более или менее безопасной жизни в городе в котором нет ни единого существа, настроенного к ней дружелюбно, этого, разумеется, было катастрофически мало. Тем более, что в последнее время мутанты невероятно поумнели.